Коротенько обсудили предстоящее мероприятие и довольные друг другом расстались. Ну, точнее, я была довольна. А вот сосед не совсем. Когда я начала перечислять, что потребуется для организации хорошего празднования, он схватился за голову. И потом весьма нелюбезно вытолкал меня за дверь, сказав, чтобы я изложила свои мысли на бумаге. Возможно, в письменном виде воспринимать поток информации из моего рта будет легче. Гад, конечно. Хотя, надо признать, сосед не приглянулся Хорош собой, подходит по возрасту и, что немаловажно, если судить по ремонту в квартире, зарабатывает Женя прилично. Кроме того, несмотря на ворчание, ему не чужды джентльменские порывы, что, безусловно, обнадеживающий факт. Следов женского присутствия в квартире я не обнаружила, несмотря на мой наметанный взгляд, так что, пожалуй, Женя может стать весьма неплохой партией для какой-нибудь одинокой девушки. Осталась сущая малость. Убрать его излишнюю раздражительность, нетерпеливость и грубость. Ну, перевоспитывать мы умеем. Бросил же папа курить. Склонность к извращениям и озабоченность можно перенаправить в другое русло сексуального удовлетворения своей любимой женщины. Знал бы сосед, о чем я думаю, наверняка разозлился бы. По возвращении домой обнаружилось, что Федя опять убежал в неизвестном направлении. Не улитка, а прям таракан какой-то. Божье наказание. Ой, папа звонит. Катенька, милая, у тебя все хорошо? Инга не может с тобой связаться. За всеми этими волнениями я совсем забыла про старшую сестру. «Почти!» — тихонько пропищала я, не найдя в себе сил соврать любимому родителю. Что-то случилось, который раз за сегодня, напрягся отец, тяжко вздохнула Обманывать родителей грешно. «Ты не переживай, папочка, я уже все самостоятельно уладила. Катя, что произошло?» В родном голосе буйствовала тревога. «Начнем, пожалуй, с малого. Папочка, я Федю потеряла». — Доченька, бедненькая моя, ты что, до сих пор переживаешь? Он, конечно, подлец, мерзавец каких поискать. Но сколько можно страдать по этому моральному уроду? Подобные типы, уж поверь, не видать ему прав до конца жизни, не заслуживают ни одной твоей слезинки. — Нет, конечно, папа, я давно забыла об этом слизняке Это другой Федя, но, впрочем, тоже слизняк Улитка. Он каким-то чудом умудрился убежать из ванны. А что он делал в ванне, доченька? Ты что, купала там свою улитку? Задал родитель вполне справедливый вопрос. Тяжко вздохнула и решила начать с самого начала. Папа, знаешь, я захотела пыль протереть, но потом решила, что тереть пыль, выпив глоточек шампанского, будет намного веселее. Надо отметить, маме безумно повезло с мужем ангельского терпения мужчина. Это вам не сосед снизу. Я тебя придушу, если не будешь говорить по существу». Хотя где-то на середине моего рассказа папа начал активно собираться ехать, помогать мне разбираться с соседом, разбитым аквариумом и загулявшим Федей. И дальше пришлось полчаса уговаривать его этого не делать. И только звонок в дверь прервал наши дебаты. «Папа, там, кажется, Инга наконец-то пришла».